Глава 22. Утром после завтрака я хотела рассказать Роберту о книге, но не нашла ее там, где вчера оставила, а оставила я ее на подоконнике за шторой. Не хотелось держать непонятную невесть, откуда взявшуюся вещь на тумбочке у постели, и я убрала ее подальше от глаз. Однако сегодня, отдернув занавески, чтобы впустить в спальню солнечный свет, я обнаружила подоконник девственно пустым. Книги не было. Сначала я решила, что ее взяла Лиззи, но девочка только развела руками. Тогда я подумала, что сама переложила книгу куда-то и забыла об этом, хотя ни разу в жизни не жаловалась на память. Вместе с Лизи мы обыскали все, все три наши комнаты. Книги не было ни в спальне, ни в детской, ни в примыкающей к ним гостиной. Ни в сундуках, ни в тумбах, ни в шкафу, ни на открытых и ни на закрытых полках. Я даже подняла матрас и посмотрела пространство под кроватью. Загадочный фолиант исчез, словно и не было его никогда, будто он привиделся мне во сне. «Может, его забрал Дони? предположила дочка. «Принес, а потом забрал? Но какой в этом смысл?» Может он не хотел, чтобы ты показывала его Роби? Может он принес его только тебе? Тогда я не придала словам Лези значения и все-таки поведала графу о странной находке в его библиотеке. Книга без текста? Хмыкнул его сиятельство крайне заинтригованный, С чистыми страницами? Да, именно так, кивнула я. И без названия на обложке, он задумчиво почесал подбородок. Ни одной надписи. «Нигде». Некоторое время Роберт теребил повязку на глазах, затем сказал. «Нет, я не знаю, что это за книга. Никогда ее не видел. Ни одно поколение даросов пополняло библиотеку Ушара. Там сотни, нет, тысячи трудов. На полках можно найти все, что угодно. Спросите у сэра Боргина. Он вырос в этом замке и всегда много времени проводил за чтением». Рядом с ухом тонко и тревожно зазвенела воображаемая струна. «Сэр Борген. Хитрый крыс. Опять он. От чего то мне казалось, что ему как раз и не надо знать о, о таинственном фолианте. Возможно, зря я разболтала обо всем его сиятельству. Не просто так Донни спрятал от меня книгу. Хотел, чтобы я держала язык за зубами. Лизи была права». После разговора с его сиятельством я отправилась в деревню к мистеру Джолу, нашему поставщику продуктов. Я попросила его семью разнести по округе новость о том, что в замке набирают слуг и что жалования обещают очень достойные. «Людей нужно много», — объясняла я. «Несколько горничных, кухарка, дворецкий, камердинер, ключница. Я ищу честных работящих мужчин и женщин, «Вы хорошо знаете местных. Может, посоветуете мне кого-нибудь?» Брать в дом незнакомцев с улицы было страшновато. Они могли оказаться ничуть не лучше Шарлотты и Агнес. Хотелось гарантий, а этому рыжему крестьянину с добродушным лицом я почему-то доверяла, и на его мнение готова была положиться. «Так возьмите обратно старых слуг, которых разогнали два года назад», — воскликнул мистер Джол и сына моего младшего возьмите, да даже личным слугой его сиятельства. Прежний-то его камердинер помер, телегой задавило беднягу насмерть. Берите моего ланца на его место, не пожалеете, честнее и надежнее человека не найти. К труду он приучен, всю жизнь мечтал в господском доме служить, да лицом не вышел. Говорил я ему, чтоб даже не мечтал. С таким-то уродством кто из дворян его к себе в дом возьмет? Только дам пугать, Да и мужчинам на такого слугу смотреть не больно-то приятно. А он хороший, толковый. Все, что надо знать и уметь камердинеру, он знает и умеет. А вот на земле работать и со скотиной возиться не любит. Вы его к графу представьте. Графу-то в его состоянии нянька нужна. Искупать его, во двор вынести, подышать свежим воздухом, переодеть, на горшок сводить. Я закашлялась. К счастью, его сиятельство не такой беспомощный, как думает о нем мистер Джол. Переодевается и в уборную рядом со своей комнатой граф входит сам. Только в ванну с высокими бортиками забраться без посторонней помощи не может. И на улицу в одиночестве отправляться не рискует. А с остальным вполне неплохо справляется. Ноги с каждым днем слушаются Роберта все лучше. По своей маленькой спаленке он уже передвигается без трости а мистер Джол верно представляет хозяина Вулшера неподвижным бревном, неспособным подняться с кровати. Впрочем, в чем-то он прав, его сиятельству нужен личный слуга. В купальне он будет чувствовать себя комфортнее, если прислуживать ему станет мужчина. Полагаю, есть и другие вещи, о которых стыдно просить женщину. Ланс крепкий малый, продолжала расхваливать сына крестьянин. Он и больного на себе куда надо отволочет и за одеждой графской проследит, и в покоях его уберется. А что, урод, ну док да его сиятельство все равно его лица не увидит. О каком же уродстве идет речь? Что за жуткое увечье отталкивает от трудолюбивого старательного ланца потенциальных работодателей? Я представила кожу, сморщенную от ужасных ожогов, но ко мне из крестьянского дома вышел высокий рыжий детина с зайчей губой. Ланц выглядел как настоящий богатырь из русских сказок, касая сажень в плечах. Если бы не врожденный дефект, был бы завидный жених. Местные девки проходу бы не давали. Правильные черты, мягкий, немного наивный взгляд, забавные веснушки на носу. Жалко парня, молодой, сразу видно, добрый. А все от него шарахаются, уродом называют. А прикрой нижнюю половину лица, красавчик всем на зависть. «В моем мире таким людям операции делают, а в этом либо нет умелых докторов, либо их услуги слишком дорогие». «Ну что, госпожа, возьмете моего сына графу в услужение?»